Глава седьмая — Смотри, Санек, вот оно место проклятое! — толкнул меня локтем, сидевший сбоку, Валька Огородников. — Ты-то тут не бывал еще, а мы уже в пятый раз на это горлышко бутылочное хаживаем. Ущелье и впрямь выглядело не очень гостеприимным. Обочину дороги украшали остовы сгоревших на ливняков, закопченные коробки бронетранспортеров. И прочие следы активного боя. Почти каждый раз, как через это место караван идет, Духи засады устраивают. И что же, ничего с этим сделать нельзя? Тут же особой фантазии не надо. Раздолбать передних и замыкающих, А после этого всю колонну можно щипать, Как бог на душу положит. Но они так и делают. То фугасы на дороге сработают, Того гранатомётами издали ударят. Одо спасение, если вертушки вовремя подойдут. Так и у них здесь манёвр ограничен. Поставят духи крупняк на верхатуре. Можно сразу по нехиду заказывать. И что теперь делать? А вот для этого нас сегодня сюда и привезли. Высадив группу, вертолёт тут же почапал назад. Надо было доставить ещё и корректировщиков. Оставив для их встречи нескольких бойцов, отряд с скорым маршем двинулся в сторону ущелья. Вот, когда я на своей шкуре в полной мере её ощутил, что это такой быстрый марш по горам. Всё, боевшее со мной раньше, можно было теперь считать детскими игрушками в песочнице. Уже через час Всё снаряжение казалось ощутимо прибавило в весе, а винтовка стала весить целый пуд. Так что когда Старлинг дал команду на отдых, я рухнул прямо там, где остановился. Даже сил в сторону от полсти не было. Глядя на ребят, не переставал удивляться их выносливости. Внешне же совсем люди обычные, а по горам прут как заведенные. Мне бы так Что, снайпер, устал? Рядом опустился на камень старший лейтенант Литманович по прозвищу Неправильный. Не он заслужил после очередного приезда проверяющего из союза. Просматривая списки солдат и офицеров, представленных к наградам, полковник зацепился взглядом за его фамилию. Прочитав список ещё раз, хмыкнул и жестом подозвал к себе комполка. — Вот тут у вас этот, Литманович, не жирный ему шерифа-то? — Нет, товарищ полковник, старший лейтенант красную звезду честно заработал. По уму так и посерьезнее, что можно было бы дать. — Это и за какие такие подвиги? Небось из штаба и не вылезал, а он там почти не появляется с момента прибытия сюда... командирует спецгруппой. На духов они охотятся, тех, что на караваны наши нападают. Да ну. Первый раз слышу, чтобы с такой вот фамилией народ в бой рвался. Евреи они, люди хитрые. Ну, значит, он у нас неправильный еврей. Так и прилип это прозвище к старшему лейтенанту. Он поначалу хмурился, потом привык. и даже разок подписался так в рапорте. — Да и есть непривычки-то, товарищ старший лейтенант, и ноги гудят. — Ничего, привыкнешь. Сначала оно всегда так, а после уже ничего, как-то обвыкаешь. Вроде уже и не так трудно. Накая вот глотни. Литманович был известен тем, что самостоятельно готовил какие-то хитрые травяные настои. из самолично собранных в горах Трав. Что он туда мешал, бог весть. Но на ноги эти смеси ставили моментально. И отходняка от них не было. Даже наш многомудрый Начмет записывал его рецепты и собирался передать их куда-то наверх. После двух глотков в голове прояснилось. Даже и плечи перестали так гудеть. Спасибо, товарищ старший лейтенант. Действительно легче стало. А что у вас там такого? Да так, травки всякие, корешки. Меня ещё сосед научил. Он в этом деле был спец не слабый. Через несколько часов мы вышли к заданной точке. Оставалось перевалить через хребет, и тогда уже можно было внезапным ударом накрыть духов. когда они попытаются организовать засаду. Нам предстояло пересечь небольшую проплешину, на краю которой и начиналась тропка наверх. И вот тогда она меня накатила в первый раз. Первым это заметил Огородников. — Ты, Санюк, а ты чего загрустил? — Слышь, Валентин, а вы тут раньше ходили? — Ну, было разок. А что? — Да. Мне по себе мне как-то будто давит чего-то. Ну, так у всех бывает, особенно в этих местах. А тут же почитай лет 300 воюют. Не пойми кто и неведомо за что. Вот и накопилось здесь всякое. Мы рассредоточились вдоль тропы, пропуская вперёд сапёров. Один из них остался у края проплешины. А второй двинулся по ней, внимательно осматривая почву под ногами. Вот он остановился, присел, что-то прощупывая перед собой поднял руку. Мину нашёл. Выматерился огородников. Не зря тебя колбасило. Нет, Валя, тут что-то другое. Сапёр на тропе повозился и выставил на обочину вешку. это он первую пометил дальше пойдёт огородник сжимая в руках автомат приподнялся над камнем тут где-то и вторая быть должна начал он сразу не снял а я знаю ему навести виднее мы пройдём так и после снимет мин на тропе оказалось ещё 3 штуки отметив их вешками сапёр призывно махнул нам рукой В гробу я такую работу видел, так и нормального веса не набрать. Каждая такая штучка с потом по килограмму выйдет. С нами поравнялся старший лейтенант. Он тоже заметил моё напряжение. Чевок есть ли такой? Ван уже хребет, считай, до места дошли. Покачав головой, я рассказал ему о своих ощущениях. К моему удивлению, он отнёсся к этому серьёзно. Давид, ты говоришь? Слыхал я про такие штуки. В итоге, неожиданно для себя, я оказался в передовом дозоре вместе с сапёрами и их прикрытием. Метров через 300 накатило снова, я еле удержался на ногах. Стоп, мужики, что-то тут не чисто. Они остановились и посмотрели на меня. Я чуток вперёд пройду, хорошо? По тропе не ходи. Ван, по камням лучше попрыгай, хотя бы метров пятнадцать. Туда хоть мину не запихнешь. А если и сработать, так под камнем до тебя не достанет. Далеко не отходи, чтоб мы тебя видели. Пробравшись к подножью хребта, я присел на камни. Так, передохнем немного. Вот и середина подъема. Ничего не вижу и не чувствую. Тропа стала с внизу и сильно провее. Я поднялся уже метров на 100. Тут скалы подходят слева почти под прямым углом. Ветер шумит. Но он тут всегда шумит, других звуков нет. Нет? А, фигушки. Есть. Что-то звякает, будто ложкой в стакане мешают. Здесь стакан с чаем? Бред. Некому тут чай пить. А что звенит? И где? Правее чуток и выше ползем. Черт, неудобно-то как. Винтовка тоже. Надо было автомату, ребят, взять. Хотя и он тоже не слишком маленький. Еще пяток метров. Звяк. Уже совсем рядом. Еще пяток. Теперь звяк от справа. А я повис на камне, головы не повернуть, ни наверх не залезть. Круто тут слишком. В кино приходилось видеть, как по таким вот камешкам легко ходят на руках, точнее, на пальцах рук скалолазы. Но я-то не альпинист, так не могу. А как могу? А никак не могу. Обхватил камень, меня в бок и снесло. Теперь ноги висят над обрывом. Есть ли разожму руки, так метров 15 только лететь. А потом ещё кубарем до подножья. Ещё метров 50. Нет, уж не хочу. Ногой за камень так держит. Держит пока. Теперь одну руку отпустить. Страшно. А выхода нет. Что гножь, всель его Еще и верю ещё я основанием ладони постучим, чтоб глубже залезть. Есть. Ногу на него выдержить должен. Тянем, потянем вверх, пока мешку поползём. Вон, ещё зацепочка есть. Фу. Вылез. Надышавшись, я снял с плеча винтовку и осторожно подполз к краю камня. Духи, пять человек и дышка. Хренась. вроде мы ещё десяток дюймов, другой метров, я амбец, выходили бы прямо под пулемёт, и это ещё не все сюрпризы. Вон у одного из них рядышком стоит что-то. Смотрим в оптику. К П М. И провода к ней прикручены, и рукоятка вставлена. Значит, есть внизу ещё что-то взрывчатое, чего мы не нашли. А звякает что? Банка консервная, пустая. Лежит на земле, вот ветер ее и качает. Об камень бочком. Так. А все ли духи тут? Все. И во всяком случае больше никого не вижу. Граната? А машинка подрывная? А ну как замкнет? С такой дистанции из СВД стрелять? И что? Была бы у меня тут пушка, ядром бы врезал. Выбирать не приходится. Запасной магазин из-под сумка. Куда? На землю, за камешек, туда я прятаться буду, ежели по мне в ответку врежут. А я спрячусь, заодно и перезаряжусь. Готов. Готов.